Глава третья. Корабли идут, самолеты летят, поезда спешат во Флоренцию. Богоявление в зимнюю ночь. Как говорится в итальянской поговорке, «Богоявление в зимнюю ночь праздники все унесет от нас прочь». Эпифания tutta la festa Праздничные дни, к сожалению, с 5 на 6 января заканчиваются, И остается ждать карнавалов. Но сначала как следует погулять и повеселиться со счастливыми детишками, которым, ах, какое раздолье в эти дни. Старушка Бифана, больше похожая на добрую бабу-ягу, чем на милую фею, полупрозрачное создание, вечно зависающее в воздухе с норовоучительными посланиями и волшебной палочкой в руке. Слов на ветер не бросает. Бифана — сокращение от эпифании, образ, скорее всего, еще языческий и связанный с древнеримскими поверьями. Всю ночь страшная ведьма в высокой черной шляпе и рваных чулках трудится, не покладая рук, носясь на метле над городами и весями с полным мешком сладостей, и, проникнув в дом, пока дети крепко спят и видят сладкие сны, Аккуратно раскладывает подарки По большим и маленьким носочкам, развешенным детьми над каминами В ожидании вкусняшек от доброй старушки. Темной ночью летает Бифана, Башмаки ее стерты, и юбка рвана. Да здравствует добрая фея Бифана! А после своих забот и хлопот, Поохивая и покрякивая от усталости, Горбатая старуха слетает с колоколен многих городов Италии в детскую толпу на площади. Конечно, носки над каминами сейчас заменили мешочки в виде носков, уголь для плохих детишек, крашеным сахаром, но, как восклицал Джани Радари, как вы смеете утверждать, что бывают плохие дети? Становитесь на колени и просите прощения. Милая фея в канун новогодний Должен твой поезд промчаться сегодня. Только боюсь я, что в поезде скором Ты пронесешься по нашим просторам Мимо убогих домишек и хат, Мимо хороших, но бедных ребят. Джани Радари Старая легенда рассказывает, Что когда темной и облачной ночью Волхвы шли в Вифлеем, Попали они в бурю и заплутали. Не было видно звезд на небе, и не могла им помочь их путеводная звезда. В темноте увидали они светящееся окошко небольшой лачуги. Приблизились, постучались, долго ждали, когда им откроют. И вот, наконец, в освещенном дверном проеме появилась старая бабка. Она так была замучена своими земными делами и делишками, что и не поняла сразу, кто стоит перед нею. Волхвы вежливо спросили у женщины дорогу на Вифлеем, сказав, что спешат к рождению младенца, которому суждено стать единственным богом. Старуха так была рассержена на свое сломанное корыто, что даже и не слушала спутников, и как только они закончили речь, в порыве гнева махнула рукой, мол, вон там. Путники, переглянувшись, попросили ее присоединиться к каравану, стать их проводником. Но старуха отмахнулась от предложения, сославшись на большую занятость. Кто же скот-то кормить будет без нее? Так волхвы ушли плутать в ночи, а старуха, думая о своем мирском, вдруг вспомнила, о чем говорили ей путники, ахнула, схватилась за голову и запричитала. Как же так она могла отказаться от предложения принести дары спасителю и помочь волхвам в их долгом пути. Собралась в миг и пошла. Только куда идти не знала. Поэтому, как встречала дом с новорожденным, оставляла ребеночку подарок. Вот так, говорят, до сих пор и бродит от дома к дому, потому что в каждом новорожденном есть частичка Божья, и каждый заслуживает своего дара». Эпифания — древнехристианский праздник, его отмечает вся Италия не только долгожданным появлением старушки Бифаны, слетающей с высоких колоколен городов, но и кортежем волхвов. Ла Кавальката де Маги — один из городов, по улицам которого шествуют древние короли-маги, является Флоренция, где каждый год 6 января происходит праздничное шествие с участием аж 700 костюмированных персонажей. Стартует кортеж от Палацу Питти. Ровно в 14.00 проходит по центральным улицам города, шествуя по площади Синьории, пьяца Делла Синьория, до Кафедрального собора. Катедрааля Дифференция, где под торжественный бой барабанов и завывание серебряных труб приносят Иисусу королевские подарки, Смирну, ладан и золото. И, может, нет ничего странного в том, что великие флорентийские меценаты города, богатая и властная семья Медичи, ассоциировали себя ни с кем иным, как с халхавами, украсив свой нескромный быт произведениями искусств на тему богоявления. Именно Козима Старший, нареченный флорентийцами отцом Отечества, в семейную традицию справлять Богоявление сделал городской. В те далекие времена, в середине 15 века, во Флоренции при монастыре Сан-Марко, где Козима имел личную келью, опять же с изображением кортежа волхвов руки самого Биата Анжелика, складывается светское братство волхвов, или братство звезды, по Вифлеемской звезде, изображенной на эмблеме ордена. Каждые три года в День Богоявления или Эпифании настоящий костюмированный кортеж волхвов проходил по городу, и в нем принимали участие сами медичи, конечно же, переодетые в королей магов. Волхвы в итальянском языке называются королями-магами – ре-маджи. Вспомним сюжеты живописных работ Ренессанса на тему поклонения волхвов из Национальной галереи Уфице. В каждом произведении, неважно, какого из художников, будто то Лоренцо Монако, Джентилле да Фабриано или Батичелли мы увидим короны на головах волхвов, которые с почетом и уважением они снимают перед младенцем Иисусом, складывая на землю под своими ногами. Скорее всего, словосочетание «королей-маги» произошло от арабского. В арабском – от персидского, в персидском – от зероастризма, где магами называли жрецов. Братство волхвов грандиозно чествовало христианское событие, наглядно показывая власть и богатство семьи Медичи. Остановившись у кафедрального собора, кортеж направлялся в монастырь Сан-Марко, Монастеро ди Сан-Марко, проходя мимо палаццо Медичи Рикарди, отдавая честь дворцу и, конечно же, семье меценатов города. В 1494 году, когда Флоренция изгнала Пьеро Невезучего, сына Лоренца Великолепного, праздник был упразднён. Только в 1970 году его решили восстановить как одну из древних традиций города и вновь справлять только теперь уже каждый год. Попадаете в этот день в Флоренцию? Шагайте к кафедральному собору Не прогадайте. Магический февраль. Еще не весна, и зима будто холодней, и снежные метели, и сопливые дожди, чтобы поверили люди в могущество стужи, только на время уступающей в своё время теплу. Месяц февраль убивает холодом, но тут же возрождает первыми капелями и поистине весенним солнцем. Дни становятся длиннее, Ночи короче, ставший плотным воздух, пахнет светом. Ночью, 18 февраля 1564 года, сердце 88-летнего Микеланджело перестало биться. Дивина Микеланджело, божественный Микеланджело, как называл его Джорджи Вазари, отбыл в мир иной на пороге своих 89 лет в полном разуме, но не в здравии». Хандра, а вместе с ней болезнь вероломно прокрались в могучее сердце мастера, спрятанное от злых языков обывателей под старые изношенные одежды. Утром 13 февраля, за пять дней до смерти, Буонаротти проснулся с четким осознанием того, что место в Санта-Мария-Сопра-Минерва не должна быть пропущена. Накинув на уставшие плечи черный плащ, ставший миг тяжелым грузом, этой уходящей из-под ног материальности, Микеланджело вышел из дома и направился в сторону церкви. В этой недалекой от его земной обители прогулки был еще один важный момент. Старцу, укрывшемуся от любопытных глаз в широких раструбах своего плаща, страстно захотелось увидеть пантеон — Великое творение человечества. В шумной толпе карнавальных гуляний, проходящих по всем улицам и маломальским закоулкам Рима, черный плащ божественного скульптора изотчего бросался в глаза даже самым рассеянным прохожим. Скоро ученикам, жившим вместе с Буонаротти и ухаживающим за ним, было доложено, где искать учителя, и, поспешивший на помощь ослабевшему мастеру Даниэля да Вольтерра, привел домой уставшего и больного старика. На все уговоры лечь отдохнуть мастер отвечал отказом с какой-то неистовой раздражительностью. Велев затопить посильнее камин и подвинуть к нему поближе сундук с рисунками, эскизами, недописанными сонетами и письмами, Микеланджело начал последовательно сжигать в начале письма, потом свои произведения. В доме у Капитолийского холма с небольшим огородиком, мастерской на первом этаже и спальнями на втором, огонь пылал три дня. Три дня с небольшими перерывами на сон Микеланджело сжигал свою память, иногда даже не раскрыв очередное письмо или не раскрутив рулон пожелтевшей бумаги, бросал их в огонь. Иногда же долго перечитывал написанное, убегая вместе со строчками в какое-то далекое воспоминание. Когда перед его горящими от лихорадочных всполохов огня глазами начали вырисовываться картины минувшего, Микеланджело замирал и пристально вглядывался в прошлое. Но, внезапно пробудившись от наваждения, брал очередную стопку бумаг и кормил неутихающие языки душевного пламени. На четвертый день огонь угас, и пришло бессилие. Следующие два дня мастер провел в постели, ничего не прося и никого не тревожа. Веки потухших глаз были прикрыты. Взор уже рассматривал бескрайние просторы неминуемого будущего. Причастие было кратким — Отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным. В полдень 19 февраля кортеж из официальных лиц прибыл к дому Микеланджело. Все имущество мастера должно было быть переписано и отныне принадлежало государству. Процедура переписи, предназначенная для королей, принцев, графов и римских пап, подчеркивала статус скульптора отвергавшего всю свою жизнь всякую привилегированность. Римский папа Пий IV скорбел и собирал комиссию по созданию усыпальницы великого зодчего в церкви святого Петра. Козима I Медичи и приближенные его двора во Флоренции разрабатывали план, как вернуть тело ушедшего мастера его родному городу, прибывшему в Рим племяннику Леонардо Микеланджело Буонаротти был выдан сундук за золотыми дукатами, на которые мог жить припеваючи любой принц тогдашней Европы. Ни на что другое Леонардо не мог рассчитывать, как только на состояние, накопленное его дядей на благо семьи. Но любимый племянник, сын старшего брата Микеланджело, спешил в Рим за самым важным, что мог оставить после себя мастер. В долгих перипетиях, подкупах и обманах бездыханное тело его дяди под покровом ночи все же было вывезено из вечного города и доставлено во Флоренцию 11 марта. В 1534 году Микеланджело уехал из Флоренции, чтобы в нее больше никогда не вернуться. Его вера в республиканское правление была настолько велика, что вынести... Очередной приход к власти семьи Медичи он не мог. Его последняя работа Пьета Рондонини, оставшаяся незаконченной в римской мастерской, скорее всего, предназначалась для его личной усыпальницы. Творец чувствовал приближающийся конец, рассматривал его через призму верного христианина и, скорее всего, задумывался над местом своего захоронения». А где хотел покоиться сам народе, В Санта-Мария-Сопра-Минерва или Пантеоне? Но бездыханное тело не выбирает. Долг живых позаботиться о Ленном, дав ему достойное погребение о памяти, продлевая ее тонкой, незримой ниточкой из прошлого в будущее. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и, значит, я не прав, и смертная меня не тронет тление. Из сонета Микеланджело Буонаротти. И тление действительно обходило стороной останки божественного Микеланджело. Его тело с почестями было доставлено во флорентийскую церковь Сан-Лоренцо, уложено на смертный одр в старой ризнице. И только 14 июня, четыре месяца спустя после смерти, с королевскими почестями перенесено в церковь Санта-Кроче, где захоронена в монументальной гробнице рядом с Макиавелли и Франческо Нори, другом Лоренцо Великолепного, прикрывшим его своим телом от смертельных ножевых ран, а также напротив будущей гробницы Галилео Галилея, который еще ничего не зная о великом мастере Микеланджело, сказал свое первое уа-уа 15 февраля 1515. 64 -го года, за три дня до ухода Буонаротти. Мир дает, мир забирает. Аминь. Прогулка с хмурым гением. Сколько великих мастеров, ученых и просто выдающихся людей на протяжении многих веков жили и трудились во Флоренции. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти. Донателло, Сандро Батичелли, Андреа Верокью, Мазаччо, Галилео Галилей, Америга Веспуччи, Джованни Бакаччо, Данте Алигьери. Чем же притягивал этот город талантливые души? Может быть, самим названием Флоренция, вечно цветущая? Практически у каждого из них здесь остался или дом, где он родился, или район, где он жил, дружил, становился мастером, известным художником, поэтом, мореплавателем, политиком. По этим местам можно пройтись, заглянуть в закоулки, церкви, палаццо, почитать надписи на посвященных им мемориальных досках, полюбоваться произведениями искусств, их руками сотворенными. Называется такой отдых сухо тематическая экскурсия, если вы идете с гидом, если самостоятельно по путеводителю или по своим записям в блокноте. Это называется высший пилотаж. Потому что надо любить определенный персонаж и восхищаться его жизнью и работами, чтобы вот так просто выйти на улицу и пойти искать след Леонардо, Боттичелли или Микеланджело. Февраль — Маньеристический месяц. И уж если писать о феврале на взрыт и загуливать улицы до промокших от зимнего дождя ботинок, то только с Микеланджело Буанаротти. В 22 года Микеланджело первый раз покинул Флоренцию надолго. После возвращался и вновь уезжал. И так до 1534 года, когда уехал окончательно, без оглядки, навсегда. Но всеми фибрами своей души остался связанным с Родиной, где прошло его становление, где сохранились и стали достоянием города многие шедевры великого мастера. Пройдемся с задумчивым, хмурым гением по городу. Карту маршрута вы также найдете в приложении. Начнем со смотровых площадок. Так легче оценить размах и красоту старой части Флоренции. Монастырь сан миниато аль монте окружает монументальное кладбище священных врат Чеметера Делле Порте Санте — место в кавычках «отдыха» привилегированного флорентийского класса. Среди надгробий часто встречаются русские фамилии. Это захоронение первой и второй волны эмиграции начала XX века. Здесь также покоятся Карла Колоди, написавшие «Приключения Пиноккио», семья Мерига Виспучи имеет свой фамильный склеп, как и семья Франко Адзефирелли, и много, много других славных имен можно встретить в надгробиях, прогуливаясь по шуршащему под ногами гравию и узких дорожек, проложенных между могилами. Кладбище это было разбито здесь совсем недавно — В середине XIX века в старом, наспех построенном, Микеланджело Буонаротти-Бастионе, который мог защитить город от испанских войск. И Бастион действительно серьезно защищал город, даже отстреливался в 1530 году, когда войска императора Карла V стояли на городских задворках, пытаясь сломить флорентийское сопротивление. Площадь Микеланджело. Пьяцале де Микеланджело. Самая доступная смотровая площадка с видом на Флоренцию. Сюда можно добрести пешком, было бы только желание подняться в гору. Это площадь с бронзовой копией микеланджеловского Давида и великолепным видом на город и окружающие его горы. Если вы хоть чуточку знаете работы великого скульптора, заметите, Микеланджело не выливал свои скульптуры из бронзы, а резал из мрамора. Среди его произведений нет ни одной бронзовой работы. Что бы он подумал, увидев бронзовую копию своего величайшего произведения, на которое равнялись многие поколения скульпторов? Фасад церкви Святого Лаврентия. Базилика Ади сан Лоренцо, находившаяся под протекторатом семьи Медичи. Микеланджело работал над внешним фасадом церкви с 1516 года, но не успел его завершить. Заказчик проекта – Папа Римский Лев X. В миру Джованни Ди Лоренцо Медичи скончался. На трон вскоре взошел Климент VII, тоже из Медичи. И у Буанаротти появился еще более грандиозный заказ. А деревянная модель фасада церкви выставлена сейчас в в доме музея мастера. Библиотека Лоренциана. Библиотека Медичея Лоренциана. В той же церкви. Спроектировал ее Микеланджело и даже успел принять участие в строительстве с 1524 по 1534 год. Но после смерти папа римского Климента VII покинул город, и внутренние помещения медленно и верно Достраивали без него. Библиотека перевернула мое представление об архитектуре с ног на голову, хорошенько встряхнув мозги и поставив их на место. Первое мое впечатление от увиденного — вот он, портал, разрыв между реальностью и и -реальностью. Усыпальница семьи Медичи и новая ризница. Капелла Дей Принципи. «Эсагристия Нуова» в церкви святого Лаврентия. Усыпальница не имеет никакого отношения к Микеланджело, зато имеет отношение к Медичи, той самой семье, с которой Буонаротти был связан какими-то тонкими узами страстной любви и ненависти, льдом и пламенем. Через монументальную усыпальницу, украшенную разноцветным мрамором, попадаешь в небольшую новую ризницу, В ней-то и работал Микеланджело над тремя гробницами на протяжении нескольких лет. Здесь среди скульптур зари и заката витает сам дух великого воятеля. Не зря мастер жил в подземельях, находящихся под Ризницей, прячась несколько месяцев от гнева Медичи. В скором времени и эти комнаты войдут в музейный комплекс, и мы увидим зарисовки на стенах, созданные мастером, в сложные моменты душевного и эмоционального хаоса. Входить в Ризницу обязательно. Без нее маршрут по следам Микеланджело будет однобоким. Усыпальница Медичи с новой Ризницей и церковь Святого Лаврентия с библиотекой – это два разных музея, каждый из которых имеет свой вход и свой входной билет. Национальный музей Барджелло. Музео Национале – «Дель Барджелло». Куда, заметьте, никогда нет очередей и где выставляются четыре работы мастера, а вокруг них хороводами работы талантливых скульпторов периода маньеризма, которые смотрели на мастера, открыв рот, и хотели быть такими же великими. Дом-музей Буонаротти. Каза Буонаротти, где сохранились работы, не побоюсь сказать, зрелой молодости, живописные полотна, маньеристов по его эскизам и большая серия рисунков творца, безумно жаждущего созидания. Интересно, что улица, где стоит дом гении, была прозвана «Флорентийцами улицей грязного мрамора», так как была заставлена блоками карарского мрамора, привезенного Микеланджело для своих будущих работ». Но то руки не доходили, то другие заказы отвлекали, и мрамор так и стоял годами, превращаясь в серые грязные глыбы баррикад, перекрывавших неширокие проезды и узкие проходы. «Базилика Санта Спирита» «Базилика де Санта Спирита», где хранится самая ранняя работа мастера — «Деревянное распятие». Создал он его в 18 лет — после того, как приор монастыря позволил ему тайно работать с трупами, изучая архитектуру человеческого тела. Этот момент хорошо описал Ирвин Стоун в своей книге «Муки и радости». Площадь сеньории Пьяца Делла Синьория. Здесь, перед входом в старейшую ратушу Италии, расположился музей под открытым небом. Практически все скульптуры, украшающие площадь, являются оригиналами, и только работы Донателло и Микеланджело представлены копиями. И это совсем не страшно, даже наоборот, что душа радуется, что с Давидом больше ничего не произойдет. На него не свалится из окна палацу шкаф, на него не заберутся вандалы, а его точная копия, созданная в конце XIX века, дает нам представление об оригинале. Галерея Академии. Галерея Делакадемия. Никогда не думала, что вот так просто, да дрожи, до да головокружения буду кружить вокруг Давида, в завораженности закидывая голову. И зачем стоять в часовую очередь в Академию, становится ясно и понятно под сенью Давида. В нем реально спит энергия. У белого камня, у мраморной груды стоим, Созерцая великое чудо, И видим, как времени власть побеждая, Ликуя в экстазе, любя и страдая, Сквозь годы исканий, сквозь путы сомнений, Из холода глыб прорывается гений. Алексей Сурков, Флоренция При входе на трибуну, построенную специально для Давида, Стоят незаконченные работы мастера Святой Лука и Рабы. Базилика Санта Кроче. Последнее пристанище Буонаротти, здесь покоятся его останки в очень скромном саркофаге, созданном скульпторами Флорентийской академии. Музей кафедрального собора Флоренции. Музео де Л'опера дель Дуома виртуозно реконструирован в 2015 году просто респект и уважение настоящим талантливым музейщикам. В музее Дуома выставляется единственная работа скульптора Пьета Бандини, где стареющий мастер думал в камне о смерти и в образе Никодима запечатлел самого себя. Творенье может пережить творца. Творец уйдет, природой побежденный. Однако образ, им запечатленный, веками будет согревать сердца. Из сонета Микеланджело Так, залюбовавшись Микеланджело, я немного всплакнула у пьеты, но только немного. Сопричастность — это тоже творчество. Корабли идут, самолеты летят, поезда спешат во Флоренцию. Анна-Мария Луиза была младшей дочерью Козима Третьего Медичи. У Козима последнего из Медичи, была безумная идея из великого графа стать королем. Обуреваемый манией величия почести королевские у императора он выпросил, но дальше никак. связи нет. Жена, двоюродная сестра французского короля, сбежала от мужа во Францию, бросив трех детишек на попечение бабок. И решил великий граф выдать свою дочь за короля. Но подходящих Королей не нашлось. Пришлось слегка опустить планку и выдать ее за Иоганна Вильгельма, пфальц-графа Курфюрста, пфальца и пфальц-графа Герцога, пфальц Нойбурга с королевскими почестями. Молодая флорентийка уехала в Дюссельдорф и начала жить в новом месте так, как жила при Тосканском дворе. Среди поэтов, художников, музыкантов, став уважаемым меценатом и любимой госпожой. Но дела в таскане к этому времени стали совсем плохи. Наследников на престол не было, ее старший брат умер, не оставив потомства. Младший брат не собирался его заводить. Понимая всю безысходность положения, Козима Третий удостоился быть принятым императором, с которым договорился передать свое государство по женской линии, и после смерти мужа Анны Призвал дочка Двору в Италию. В 1737 году, оставшись единственной наследницей Великого Герцогства Тосканского, Анна Мария подписывает семейный пакт. Документ, по тем временам, инновационный. Передав все имущество великих графов государству Тосканы, принцесса Анна запрещает вывоз наследства за пределы государства и Флоренции, в частности, навеки вечные. «Ну, чего тут такого?» — спросите вы. И я вам с удовольствием отвечу. А такое в том, что самолеты летят, корабли плывут, люди спешат во Флоренцию, торопятся встать в очередь в Уфице, чтобы охнуть у полотен Леонардо и расплакаться у Венеры Боттичелли, сходить в галерею Академии, вдохновиться Давидом, Микеланджело и еще много другого. Спасибо за это Анне Марии и ее необычайной мудрости и гордости за наследство семьи. А то ехать бы сейчас нам в Вену или Париж или Мадрид, любоваться флорентийским ренессансом. И 18 февраля для Флоренции особый день. В честь и в память даты смерти великой графини Тосканской и принцессы австрийского двора Анны Марии Луизы Медичи Все городские музеи для всех желающих в этот день открыты бесплатно. Прекрасный жест городского совета Флоренции в благодарность последней наследнице престола Медичи за ее невероятно щедрый подарок городу. И если вы во Флоренции, берите карту города, ручку и прокладывайте маршрут. Вас ждет долгий, насыщенный, интересный день». Музеи, которые мы можем посетить бесплатно. Старый дворец правительства, Палаццо Векйо, и башню Арнольфа, Торо Ди Арнольфа. Старый дворец правительства обязательно, а когда заберетесь на башню Арнольфа, и у вас захватит дух от прекрасного вида, вспомните обо мне. Музей 20 века. Музео Новичента. Если вам интересно современное искусство. Церковь Санта-Мария-Новелла. Санта-Мария-Новелла. Стоит увидеть тысячу раз Мазаччу, Филиппина Липпи, Паола Учелла. Все здесь. Капелла Бранкачи. Если дойдете и вдохновитесь изгнанием из рая Мазаччу, маякните мне. Присоединюсь к вашему чувству прекрасного. Фонд Сальватора Романо. Фондальцоне. Сальваторе Романо, стоит дойти, чтобы увидеть Заречие, Альтрано, и Церковь Санта Спирито, Базилика де Санта Мария дель Санта Спирита, с самым ранним произведением Микеланджело Буонаротти, Музей Стефана Бордини, Музео Стефана Бордини, Великолепное собрание, созданное антикваром Стефана Бордини в XIX веке. И это далеко не все. Каждый год к инициативе подключаются малые и большие музеи города. Поэтому стоит следить за расписанием. Дули холодные ветра. Греческие прилаты прибыли во Флоренцию недовольные и усталые к середине месяца, выдавшегося не на шутку промозглым и холодным. Всю дорогу от Феррары, долины «Кортеж греков», возглавляемый повозками патриарха Константинополя Иосифа II и императора Византии Иоанна VIII Палеолога, преследовали дожди. Не унывали только флорентийцы. Радостная новость о приносе буллы и Папы Евгения IV Феррарского Вселенского Собора во Флоренцию была принята с энтузиазмом даже простым людом Коммерсанты подсчитали свои будущие доходы, Вожделенно потерли руки от такой несказанной удачи, и город начал приготовление. Банкет по случаю встречи долгожданных гостей был воистину великолепен. Бесконечные закуски сменялись еще более изысканными блюдами. Вино текло рекой, и реки те делали свое дело. К середине банкета как-то раскочегарилось, греки начали улыбаться и весело щурить пьяные глаза, предвкушая размеренный ход собора и новые яства во имя Божие на их столах. Флоренция развернулась к ним своим очаровательным лицом меланхоличные грациозные гурманки и очаровательно улыбнулась прямо в душе страстных защитников веры. К вечеру захмелели все, даже мальчишки, быстро юркающие с подносами между столами и ловко подливающие выпустевшие бокалы понесли мясное. Длинные куски свиной корейки были украшены цветами и травами. Аромат от розмарина и тимьяна протянулся прозрачным шлейфом от кухни к трапезной, распадаясь на молекулы и атомы. Лес под длинные бороды застревал в волосатых носах, поднимался к расписным потолкам и смущал вереницу серафимов спиралью взлетающих, в Поднебесье. Хмельной Вессарион Никийский, греческий гуманист, теолог, ученый, кардинал Римской Церкви, отпробовав мясо, не удержался, встал с места и, крутя в руке предмет, похожий на трезубец Бога Нептуна в миниатюре, воскликнул «Аристос!» Греки уважительно загудели в ответ, дожевывая тонкие кусочки душистого мяса. «Лучшее! Лучшее!» Кухарки, повара и поварихи на секунду замерли, до конца не осознавая, но чувствуя величие момента бытия. Увесистый мужик, руководивший работой кухни и больше похожий на людоеда, чем на шеф-повара, лохматый ручищей, перегородив дорогу юркому пажу и наклонившись к его лицу так, что можно было подсчитать все прыщи на его огромном носу, ласково спросил — О чем они там балакают в трапезной? Что-то я не вразумлю. Мясо нахваливают. Нетерпеливо ответил юнец. А что говорят-то? Выдохнул великан. Кричат в восторге. Ариста! Ариста! Ответил юноша, ловко выруливая из объятий повара. Ариста, значит? Заключил великан и хохотнул в кулак. «Ну что ж, раз свинина наша вам аристой вкуснее, будет вам ариста!» Так в прохладный дождливый февральский вечер 1439 года от Рождества Христова под сводами флорентийских палат случилось чудо. Было дано имя свиной корейки, проваренной в вине и запеченной в печи с травами. В 1456 году от Рождества Христова Пьера Подагрик из рода Медичи заказал бьенотца Гацоли расписать семейную капеллу дворца Медичи Рикарди. Сюжет капеллы Волхвов был выбран не зря. Медичи входили в большой и важный светский орден Вифлеемской звезды, и со времен Козима Старшего на каждое Рождество устраивали богатый и показательный кортеж, в котором... Старшие представители рода выступали в роли самих волхвов. На стенах совсем небольшой капеллы воробесках, изящно движущегося к своей цели кортежа, среди узнаваемых портретов представителей семьи Медичи запечатлены и император Византии Иоанн VIII, палеолог, и Иосиф II, патриарх Константинополя, с которыми был лично знаком Козима старший Медичи, один из активных организаторов Флорентийского собора. Оба византийца, питавшие большие надежды на собор 1439 года в деле спасения Константинополя, выступают в роли королей-магов, спешащих поклониться Спасителю. Собор не оправдал надежд. Христианская вера не смогла стать вновь единой. Константинополь был завоеван мусульманами, В 1452 году А флоренсейцы поныне готовят лучшую аристу во всей Тоскане. Только не будем говорить это аритинцам, считающим, что у них ариста выходит намного лучше. С удовольствием ее едят и вспоминают свою историю, которая, как и многие другие, оказалась только легендой, что было доказано одним из произведений Франко Саккетти, тосканского новелиста жившего в XIV веке. Уже в его время свиную корейку у Флоренции называли Аристой. В происхождении же названия от греческого слова никто не сомневается. Аристас – отличный, лучший. Рецепты из раздела также приведены в приложении. Меню сегодняшнего дня. На закуску – луковый пирог Парата. На второе – Ариста. Гарнир. Фасоль по птичье. Для души. Браунинг-чай. Рецепты из раздела также приведены в приложении.